Глава девятая Отборочный турнир по факторики я прошёл с первого раза, набрав максимальное количество очков, сам не ожидая этого, чем привлёк ненужное внимание окружающих. К сожалению, времени подготовиться и узнать все нюансы у меня не было. Как итог, закончил заданием в три раза быстрее, чем кто-либо из моих конкурентов, которых было ни много ни мало, а около 3.000 человек». Как правило, большая часть участников проходит три этапа, и лишь 2% обходятся первым туром. По заданию нужно было изготовить рабочие артефакты и амулеты в пяти категориях. Учитывалось время, качество, надежность и еще десяток параметров, но время изготовления было одним из главных показателей. «Как сказал мне наш куратор от Королевства Кореи, нужно сделать быстро, качественно и просто». Когда я закончил и сдал свои готовые изделия одной из множества приемных комиссий, то, как оказалось, большая часть не закончила еще с изготовлением первого задания, их было всего пять. От этого мой балл сразу стал недосягаем для всех участников, уже только по этому показателю я вырвался в лидеры. Ну а качество изделий было пусть и не лучшим, но на очень высоком уровне. Как итог, отрыв от остальных был неприлично большим, и я сразу прошел на финальные соревнования. К сожалению, отборочный этап по боям без оружия таким методом было не пройти, и мне пришлось провести несколько боев с другими участниками соревнований. Во всех боях я действовал осторожно, стараясь не показывать всех своих умений и тем более возможности ускоряться. Для первого дня выбрал технику рукопашного боя «Моего мира» — прямой контакт с максимальной эффективностью, где нет разменов ударами и прощупывания противника. Пять боев провел быстро и эффективно, но ну и сам получил несколько серьезных попаданий. Не будь у меня укрепленного тела, мог получить серьезные травмы. В промежутках между соревнованиями занимался изготовлением артефактов для себя по новой схеме, используя стандартные наборы украшений и предметов. После встречи с магом воздуха понял, насколько я слаб, и все мои абсолютные щиты — это только припарка для больного. Мне нужно менять весь подход к своей защите артефактам, которые буду носить с собой». Скорость изготовления у меня была очень высокая, связаться с медведем не удалось, поэтому по моему звонку мне доставили все необходимое еще утром, включая ювелира, который приехал с большим чемоданом и охранником. Я выбрал себе несколько десятков золотых украшений, которые теперь буду носить с собой, дорогие часы и различные аксессуары, которые будут смотреться дорого, а еще заказал украшения в качестве подарка. Вечером, приняв душ и немного отдохнув, отправился к выходу из Олимпийского городка. Участников Олимпийских игр с его территории не отпускали, но для меня сделали исключение, поэтому без проблем, выйдя через несколько пунктов контроля, оказался на улице. При моем появлении у стоявшего рядом лимузина открылась пассажирская дверь рядом с водителем, и вышедший телохранитель открыл мне дверь, приглашая сесть внутрь. Очки всевидения были на мне, поэтому знакомую сигнатуру японской принцессы внутри я разглядел. «Добрый вечер, прекрасно выглядишь», — сказал я, забравшись внутрь. «Благодарю. Как прошел первый день соревнований?» — спросила девушка, облаченная в легкое белоснежное кимоно. «Довольно удачно. Смог пройти отборочный в артефакторике и выиграл все бои по борьбе без оружия», — ответил я, осматривая дорогой салон автомобиля, явно сделанного в Российской империи. Найдя небольшую эмблему, подтвердил свои мысли. Руссо В этом мире японский автопром не смог развиться в должной мере, так как близость к аномалиям и постоянные прорывы заставили сосредоточиться на защите и всем, что связано с оружием. «Я рада за тебя. Сегодня у нас посещение посольства Китайской империи, они устраивают открытый вечер. Там будет весь свет японской аристократии и всех крупных государств. Можно не только наладить контакты, но и заключить выгодные сделки». На сегодня ты мой спутник, поэтому, много не разговаривай, старайся больше слушать, но и про безопасность не забывай. Нас, как минимум, могут попытаться отравить или даже убить. Я теперь вхожу в пятерку претендентов на трон, и это очень опасно. Тот, кто устроил все эти покушения, постарается избавиться от соперников, которые могут претендовать на престол вместе с ним. При этом не обязательно это могут быть мои братья и сестры. Часто такие, как мы, становятся пешками в игре аристократов и сильных мира сего». Не думаю, что нападут в открытую, но и такой возможности исключать нельзя. «И что мне там делать, помимо твоей охраны?» «Заводи знакомство, пообщайся, но далеко от меня не уходи и смотри, чтобы меня не увели куда-то одну. Есть мнение аналитиков моего рода, что без участия китайского дракона тут не обошлось. Они могут желать прихода к власти определенной группы лиц, которая поддержит их стремление к экспансии и возможному конфликту с соседями». Нам хватило той авантюры, которую строили наши генералы, напав на Российскую империю, поверив, что Китай готовит вторжение и поддержит их. А китайцы прощупали таким образом оборону северных варваров, время реагирования и то, какими силами они располагают. Если они посчитают, что справятся с ними, то сразу атакуют. Не будь байкальской аномалией, у китайцев ничего не получится. Она перекрывает основной транспортный поток и во время всплесков способна полностью заблокировать все соседние трассы. Облетать аномалию по большому кругу — это терять почти сутки, да и делать это придется намного севернее, а там хватает своих проблем. Именно поэтому они и нацелены на весь Дальний Восток от Владивостока до Байкальской аномалии. «Да, вам воевать с русскими не стоит, да и наш король точно захочет поучаствовать в этой войне на стороне Российской империи. Поддержал я ее». Само здание посольства выглядело достаточно большим. Несколько зданий в сугубо китайском стиле, с кривыми крышами, множеством украшений и красных шаров. Еще впечатляла большая голограмма китайского дракона, который менял свой облик. Уже на подъезде нас встретила большая вереница машин приглашенных гостей, которые выстроились цепочкой на въезде в посольство. Машины сопровождения отъезжали в сторону на большую парковку, а внутрь пропускали только машины с высокими гостями. При этом каждую машину досматривали с помощью сложных артефактов, но никто с этим не спорил, хотя подобное можно было посчитать оскорблением. В этом мире аристократов запрещено досматривать, кроме случаев, когда на мероприятии присутствует глава государства, но японский император точно сейчас не приедет, так как по официальной версии он восстанавливается после покушения на него. Водитель нас высадил перед красной ковровой дорожкой, по которой мы и прошли внутрь главного здания. По бокам дорожки стояли молодые китаянки, которые кланялись нам приветствуя, но при этом на них были десятки мощных артефактов, довольно сложных и необычных. Во всяком случае, таких я давно не встречал, так как вывозить из Китайской империи артефакты строжайше запрещено. И теперь я понимаю, что для этого у них есть причины. «Ведь их артефакты сильно отличаются от распространенных во всем мире. Мне точно нужно ознакомиться с ними ближе, чтобы понять их устройство, так как они намного сложнее распространенных тут». «Принцесса Тайсё Ясихита, корейский участник Олимпийских игр, инкогнито-странник», объявил один из слуг, когда мы вошли в большой зал, заполненный людьми. Принцесса сразу потянула меня в сторону, где стояла ее мать в окружении нескольких мужчин, судя по расцветкам их кимоно, принадлежащих к одному роду или клану. «Я еще раз повторяю, если вы не выдадите нам Акио, то мы объявим войну и призовем всех своих союзников, включая императорский род». «Макота, вы же понимаете, что данный конфликт выходит за рамки обычной войны родов. Давайте найдем компромисс в этом деле». «Мы готовы выплатить компенсацию вашему роду и заплатить сверху, но передать единственного наследника мы не можем», — ответил мужчина, стоявший ближе всех к матери Юсико. «Это члены рода Камнияма Гензи. Их сын помог провести в Японию один из наемничьих отрядов, напавших на наш замок», — тихо проговорила девушка, наклонившись ко мне. «Тогда я требую права крови». «Мою дочь серьезно ранили, и ее удалось чудом спасти. Если бы не помощь одного Гайдзина, мы бы сейчас не разговаривали с вами, а штурмовали ваши замки, вырезая весь рот. Не знаю, почему другие наследники не хотят вырезать весь ваш рот, но я так это дело не оставлю. А вот и спаситель моей дочери. Ему вы обязаны тем, что мы сейчас разговариваем, а не воюем», — произнесла Макото, указав на меня. «Так может тогда ваш защитник сразится с моим сыном и решит этот вопрос раз и навсегда по воле богов? Поединок чести! Пусть боги рассудят нас, тем более все говорят, что он в одиночку справился с высокоранговым магом из Европы!» Произнес японец в черном кимоно, сделав знак, и один из его свиты вышел вперед, низко поклонившись. Судя по лицу Макоты, подобного она не ожидала, но и отказываться не хотела, поэтому посмотрела на меня с немым вопросом. «Если ты сейчас откажешься, то мы не сможем потребовать в будущем дуэли между их наследником и воином нашего рода. К сожалению, он единственный наследник, и закон очень строго регулирует этот момент. Даже император не станет менять его ради этого. Ты не обязан соглашаться, но если сможешь наказать его, то мы будем тебе очень благодарны, а наши враги навсегда лишатся своего наследника». «Только будь осторожен, они используют редкую стихийную магию, повелевая стихиями напрямую», сказала Йосико так, как будто была уверена, что я не откажусь от дуэли. «Еще мне кажется странным, что все это произошло, как только я появился на приеме, и с высокой долей вероятности все это подстроено. Вокруг нас стала собираться толпа аристократов, как по команде, стекаясь сюда». «Так и что скажет воин из Кореи, заступившийся за рот Тайсё Фудзивара?» — обратился ко мне японец, явно рассчитывавший, что я откажусь. «Какие правила дуэли?» — спросил я, пытаясь выиграть время и все обдумать. «Никаких правил. Бой до смерти одного из участников. Любое оружие артефакты, которые имеете на себе. Если вам требуется меч, мы разрешим вам использовать любой неартефактный», — произнес японец, предложивший эту дуэль. «С одной стороны, у меня с собой взято очень много артефактов, как знал, что могут понадобиться, а с другой, выступать киллером мне не хочется. Мне прийти дуэль до смерти, я не готов убивать своего соперника. Ранить, принудить к сдаче — это да, а вот убивать просто на потиху окружающим — нет, я к этому не готов, угрозы он не представляет, поэтому не вижу смысла соглашаться». «На днях я и так немало людей лишил жизни, и не хочу портить сегодняшний вечер этим событием!» Отвечаю я, окончательно не отказываясь, так как точно не знаю, как это воспримут местные с их традициями. «Он э, боится?» — улыбаясь, спросил стоявший за спиной японца старик, одетый в такое же кимоно. «Если ты откажешься, это воспримут как слабость, и можешь забыть о высшем обществе. Мы японцы очень консервативны в этом вопросе» прошептала Юсико. «Ты можешь не убивать его. Главное, лиши возможности продолжить свой род. Этого будет достаточно», громко сказала Макота, сразу приняв верное решение. «Хорошо, я согласен, но мне нужно оружие», отвечаю я, решив подстраховаться, так как что-то меня насторожило. Стоящий дальше от меня японский парень явно был тот, о ком шла речь. Его оружие было непростым, да и артефакты на нем были мощные, со сложной скрытой структурой, похожей на те, что были у китайцев при входе. «Отлично! Сразу уладим вопрос с долгом крови», — радостно произнес японец, явно надеясь одолеть меня в этой схватке. «Будь осторожен. «Он учился в Китайской империи последние десять лет и, по слухам, достиг высоких магических практик. Но еще и как опытный мечник он очень опасен. Не смотри, что ему двадцать пять лет. Внешне он выглядит намного моложе благодаря китайским наработкам. Он должен был стать главой рода через пять лет, и, если бы не последняя война, он бы еще учился там», — тихо сказала Юсико. «Я буду осторожен», — ответил ей, пытаясь понять, что мне дает эта информация. Нас сразу провели на специальную дуэльную площадку, всю напитанную магическими линиями, являющуюся артефактом, способным создавать мощный щит. «Пока шли, я думал...» «Ну как так получается? Хотел скрытно приехать в Японию, чтобы избежать покушений, дуэли и прочего, а оказался втянут в них с головой. Может, это карма моя такая или чья-то шутка в отношении меня?» На объяснение правил дуэли и подготовку ушло почти 20 минут. За это время мне предоставили катану, ничего особенного в ней не было, просто неплохой клинок для рядового воина, но и так сойдет». Перед самой дуэлью я потребовал, чтобы судья и два представителя обоих кланов осмотрели мое оружие и убедились, что оно обычное. Мне это было необходимо, чтобы потом не было претензий со стороны родственников противника. Баловаться вилкой я посчитал неуместным, да и интуиция говорила, что бой не будет простым. Я стал разглядывать соперника, молодого парня, который скинул верхнюю одежду, раздевшись до пояса, оставшись в белой рубашке на гадзюбан и юбке хакама. Вот тут сразу стали видны артефакты, надетые на шею и руки соперника, которые были явно китайского производства. Сама ткань кимоно была сделана из какого-то материала, экранирующего магический фон, а значит, сделано это было не просто так. Неужели они знают, кто я, и решили таким образом избавиться от меня? Хотя это маловероятно, проще устранить меня другим способом, а я просто попал им под руку». Они специально спровоцировали дуэль, чтобы защитить таким образом единственного наследника. Значит, у него должен быть мощный щит и что-то из атакующего, очень мощное, чтобы не выстоял ни один артефакт. Хотя и тут есть варианты. Не обязательно пробивать щит противника, а можно просто заменить окружающий его воздух на азот, и все, противник долго не продержится. Даже кислотный дождь остановит не каждый артефакт, и таких вариантов много. По большей части в мире распространено управление магией конструктами, но ведь есть и прямое воздействие, которое кажется более слабым и неперспективным для большинства местных. Но я-то знаю, что как раз прямое воздействие при должном опыте и особом развитии каналов может дать в разы больший эффект. Присмотревшись к сопернику, стоявшему на расстоянии 30 метров, заметил, что потоков энергии там несколько, но при этом один источник и, судя по всему, нейтральный. Похоже, он использует стихийную магию или, говоря простым языком, он универсал и может оперировать со стихиями напрямую. Универсалов в мире не больше, чем артефакторов, но ценятся они меньше, так как учиться одной стихии проще и можно быстрее добиться результата, чем изучать несколько из них одновременно. Да и я мог бы развивать все направления магии в своем теле, но почему-то сосредоточился на артефактурике, а потом вообще забросил развитие своего тела, сосредоточившись на технических новинках. Судья вышел на середину арены и, зачитав короткую речь, покинул ее. Сразу активировались защитные артефакты на белых мраморных столбах, окружавших арену, создавая мощный щит и отсекая нас от окружающих. Как только раздался гонг, я собрался рвануть в сторону, Но внезапно все исчезло, а мир вокруг погрузился во тьму.